Глава 5. Экзот номер 11. Гриша Виллис, драйвер секунда фрегата «Золотой орёл», проснулся от того, что кто-то лизал ему щёку влажным язычком. Гриша, естественно, не испугался. В данный момент он находился в личной каюте фрегата, который, в свою очередь, наматывал витки вокруг экзотического космического объекта, оставшегося от цивилизации, устроившей нечто вроде сферы Дайсона. Сфера не была сплошной, представляя собой сеть из планетоидов, удивительным образом удерживающихся каждый на своём месте. Порядка 20 тысяч километров друг от друга, но по системе тоже промчалась всегалактическая война, и сфера была порядком повреждена. Тем не менее, в системе отыскалось немало артефактов, которые исследовала экспедиция Российской Академии Наук под руководством академика Жилинского. Всего же вокруг экзота, получившего название «Ильза Реликт» по имени Первооткрывателя, Его открыла новозеландский астроном Ильзе хайки Кружили две группы, австралийская и российская. На борту «Золотого орла» расположились 12 человек, на борту австралийской «Канберы» — 10. Работали увлечённо, находок хватало всем. Не нашёлся только вестник цивилизации Грогусов, разумных многолапов, основавших цивилизацию. Видимо, он либо погиб, защищая хозяев, либо вообще не существовал. Гриша открыл глаза и увидел сидящего на кровати кота, чёрного как уголь, но с белой пелеринкой на груди в форме сердца, белыми чулочками и белыми носочками. Это был, конечно, роб, выращенный в корабле организм, ничем, однако, не отличавшийся от нормальных животных природного происхождения. За ним ухаживала бригада обслуживания каюты, и хлопот он не доставлял. Наоборот, вызывал тёплые позитивные чувства, ластился, ел, спал, играл в обычные кошачьи игры. Звали кота Прошка. «Есть захотел?» — спросил Гриша. «Мяу?» — утвердительно облизнулся Прошка. «Ты же вчера ел!» — пошутил Гриша. ой мамр!» «Митя, покорми животное!» — позвал домового каюты космолётчик. «Да и мне приготовь кофейку!» «Вставайте!» — тихо прошелестел Шептун. «Хватит валяться колодой!» Гриша фыркнул, дёрнул кота за ухо и вскочил. Биороботами пользовались в дальних полётах почти все пространственники. У главы российской экспедиции Жилинского жил большой крыс по имени Шлёп Хвостом, удивляя подчинённых. Но к нему привыкли за время пребывания в системе и перестали шутить. У навигатора будимира Ставика расположился варан длиной около 30 сантиметров, смешной лупоглазый зверёк с раздвоенным язычком. У Биары Циденова, исполняющей на корабле роль оператора систем безопасности, защиты и оружия, прижился лемур Джинго с огромными умными глазищами, который мог немного разговаривать. Не корабль, как-то заметил борт-инженер Марго Болич. А зоопарк. Правда, и она завела любимчика, колибри обжившего каюту как собственную клетку. Хотя отдыхала птичка в специальном блоке в углу каюты, за которым также ухаживал домовой. Через четверть часа Гриша допил кофе и направился на главную верхнюю палубу, занятую капсулой управления фрегатом. Из лаборатории вышел на связь Жилинский. «Сбор в 10. Группа 5. Сопровождение полное. Смена в 12. Возвращение к 14.00». «Кто командует парадом?» — спросил Гриша. «Димитров», — ответил начальник экспедиции. «Безопасность?» — интеллигентным голоском осведомился капитан космолёта Кир Брюлов, 42-летний полковник косморазведки, присутствие которого на мостике почти не ощущалось. Но обязанности между тем исполнялись экипажем неукоснительно. Аппарель транспортного ангара «Фрегата» выдвинула катер, и путешествие к сфере Дайсона началось. Это была уже не первая сфера, обнаруженная вокруг звезды в космосе. Космолёт «Дерзкий» в прошлом году нашёл такую же, хотя и сделанную иным способом и для других целей. Оболочка вокруг красной звезды Луаланд, 10 плюс омикрон, плюс 12, служила для исчезнувшей цивилизации мусорной свалкой, причём мусор тут был специфическим, психотронным, разрушающим способность мыслить. Стала видна панорама системы, посланная непосредственно на сетчатку глаза пилотов. Картина была красивая, необычная, но приевшаяся. Корабль кружил здесь два месяца, изучив дюжину лун, и шел от планетоида к планетоиду сферы, ненадолго останавливаясь для поиска артефактов. На одном из планетоидов был найден город, почти полностью разрушенный, дома в котором представляли собой чистые воды аквариумы. По этому поводу спутники Гриши шутили, что здесь жили осьминоги, предки морских обитателей Земли. На другом планетоиде экспедиция обнаружила шпиль высотой в 100 километров, выполненный из чистого комкового золота. Открытие поразило, так как больше нигде в космосе аппараты землян золота в таком количестве не встречали. Да еще и до изучения Грогусов Фрегат побывал у двух других экзотических объектов в Малом Магеллановом облаке и чуть ближе, на краю Млечного пути. Странные сооружения находились и там, оставшиеся после войны, и теперь там работали экспедиции других институтов. В Малом Магеллановом облаке Золотой Орёл нашёл скопление из семи нейтронных звёзд, само по себе никак не имеющее возможности возникнуть. Внутри кольца звёзд светился догорающий красный карлик. Для чего вообще была создана композиция нейтронных капель, каждая размером всего в полсотни километров, осталось неизвестным. Зато в созвездии 30 «Золотой рыбы» космоплаватели с интересом поработали, потому что удивляться там было чему. С момента обнаружения Капуном инфоцентра реестра «Мёртвой руки» землянам удалось выяснить местоположение десятка баз древних цивилизаций и найти дополнительно два спящих вестника, кроме тех, о которых уже говорилось. К ним тоже помчались экспедиции, принадлежащие Транснациональным союзам китайцев и США, но пока о контактах речь не шла. И тем не менее, реликтовые следы разума были найдены, что позволяло судить о масштабах прошлой метагалактической войны и о размерах бедствия. В человеческой Вселенной остались буквально единицы живых цивилизаций, да и те претерпели резкий регресс и упадок, забыв о космосе. Вестники, обнаруженные по копии реестра, переданные людям капуном, представляли собой интересные объекты. Планету-яйцо, величиной с Меркурий, без единого признака жизни и стену. Не такую огромную, как занимавшее пространство за спиной Млечного Пути в сотни тысяч световых лет, но приличную размером с Марс, только не сфероид, а чуть ли не настоящую прямоугольную стену с выщербленными краями. Располагалась она в созвездии треугольника на расстоянии 600 парсеков от Солнца, а эта область космоса была сильно запылена. Не мудрено, что стену открыли так поздно. По системе носились хвосты дыма, газа, пыли и обломков горных пород, что подчеркивало масштаб сражений защитников цивилизации и агрессоров. Жили здесь кристаллические существа — крабоиды. Стена притягивала к себе частных археологов, но связываться с ними не хотел ни один уважающий себя бизнесмен, несмотря на артефакты, разбросанные по всей стене. «Золотой орел» же шел от системы «Троппист» — «Красная» и начал исследовательскую деятельность с изучения системы «333» — «Золотой рыбы», Совпадение названий системы и космолёта сочли благим предзнаменованием, содержащие сверхмассивные горячие звёзды. Теория такую мощь объяснить не могла, запрещая существование звёзд массой больше 120 солнечных, поэтому крыби и послали фрегат с группой Жилинского. Как оказалось, и в этом районе Млечного Пути когда-то шли сражения, закончившиеся гибелью цивилизаций. Почему не вмешался вестник крабоидов, осталось невыясненным. Возможно, он погиб первым, защищая хозяев. Группа Жилинского проработала в системе месяц, добыла немало информации, дважды сталкивалась с чёрными копателями, и её направили в более интересное место – к сфере Дайсона. В памяти космолётчиков остались масштабные панорамы космических просторов системы у звёзд, каждая из которых вмещала больше половины Солнечной системы. Фрегат оставил там два беспилотника и отправился дальше. Приблизились к планетоиду, выбранному Жилинским для изучения. Этот округлый объект размером со спутник Плутона, Харон, вел себя странно, то подскакивал над оболочкой сферы, то подал вниз, словно собираясь выскочить из основной сетки сферы, и вполне могло быть, что он мог улететь в слои пыли на границе системы. Как раз когда Орел подлетел к нему на расстояние в тысячу километров, спутник начал вибрировать, ломая строй и разрушаться. Вместо него в этой пространственной лузе образовалась облачко пыли и обломков, полностью стирая остатки города. «Чёрт, как жаль!» — не выдержал Ставик. «Да, жаль!» — горько согласился Жилинский. «А что вы рассчитывали найти?» — спросил Велес. «Там зафиксирован источник энергии. Вдруг найдём работающий техцентр?» «Давайте всё-таки поищем!» — Жилинский помолчал. «Запускайте Логос, попробуем найти. Кир, мы идём вниз». вышли «Вышлю сопровождение». Отозвался капитан Брюлов, имея в виду защитный катер с бригадой функционально ориентированных робов, Фозмов. Дождались флайта в сопровождении ударного дрона, начали спуск, ориентируясь на подсказки компьютеров. По мере приближения к рассыпающейся горе обломков планетоида, его цвет стал меняться, темнеть, обнажились крупные обломки размером с хороший земной остров, на котором проявились параллельные борозды, будто здесь кто-то поработал гигантскими граблями. Стали видны высохшие водоёмы, каналы и кратеры. «Ирригация?» — подал голос Будимир Ставик. «Вполне может быть, хотя вряд ли хозяева сажали здесь съедобные растения. Они и сами не были биохимическими структурами, объединяясь в кристаллоиды». Сверкнул металл. «Вот он!» — воскликнул навигатор. Объект торчал из длинной борозды в каменном щите планетоида, похожий на отливающее золотом колечко. «Ох ты!» — проговорил Велес. «Да здесь золото, что птичьего помёта!» Засмеялась одна из женщин экспедиции Марго. «Ну и воображение у вас, мальчики!» «Это вход!» «Куда?» «Внутрь? Куда же ещё?» «Тут, наверное, располагалась какая-то их техническая станция!» «Зонды!» — скомандовал Димитров. Голем десантировал два малых беспилотника, передающих видеосигнала непосредственно на сетчатку глаз космолётчиков. Стали видны рваные борозды по овалу из золота, похожие на следы выстрелов. Глубина дыры увеличилась до километра. «Да наш планетоид пробит насквозь!» «Круто дрались, ребята!» Зонды опустились ниже, показывая детали сооружения. Стало ясно, что форма засевшего в слое камня артефакта напоминает стручок перца цвета металла, покрытый слоем пыли и мелких фрагментов. На глубине полутора километров Кванг разглядел отверстие поменьше, уходящее в бок континентальной платформы. «За ними!» Голем устремился вслед за дронами. «Интересно, неужели что-то сохранилось?» Ставик азартно потер ладони ладонь. «До сих пор удивляюсь, что после войны прошедших 500 миллионов лет уцелело столько раритетов!» «До их технологии нам еще век добираться!» «Наши отсеки без того полны артефактов!» — пожал плечами Велес. «Да, но чем больше мы обнаружим, тем больше узнаем!» Катер опустился еще ниже, и, нырнув в тоннель, оказался в подобии колоссальной пещеры, в центре которой висела... «Древняя земная ракета, и тоже пробитая щелью от кормы до носа». а баба -галамага — восхитился Гриша. «Чисто лунная ракета начала прошлого века. Откуда она здесь?» «Вглядись, это не земное изделие», — сказал Будемир. «Она просто похожа на древний лунный челнок». «Помнишь роман Ефремова «Туманность Андромеды»?» «Написан еще в середине XX века». «Велес, ты читаешь такие древние манускрипты?» Не вижу ничего предосудительного. По роману снят фильм в конце прошлого века. Очень хорошие актёры, харизматичные и талантливые. Аватары? После восстания актёров против аватаров их стали использовать для фильмов намного меньше. Живые актёры всё же достовернее и ближе. Что ты хотел сказать про роман? В нём автор описал встречу с железной звездой, на планете которой стояла вот такая ракета. Ефремов предвидел нашу встречу? Не смешно с обидой возразил Будемир. Катер застыл рядом с ракетой. «Двое со мной», — сказал Димитров. «Фома-Март». «Можно мне?» — спросил Гриша на всякий случай. «Ты нужен здесь». «Как гарант спасения», — пошутил навигатор. Голем выгрузил исследовательскую модуль-платформу, а также троих фозмов впереди отряда из трёх человек. Каждый из роботов подчинялся своему владельцу, соединённой с ним пуповиной ментальной связи. Выглядели эти машины весело не дать не взять, или мурчики но они могли и давать рекомендации, и защищать людей полями, и стрелять при необходимости. Группа подвесила себя на антигравах, скользнула к ракете, высота которой достигала 200 метров, а диаметр основания больше 30. «Внушает», — пробормотал Будемир, оставшийся в катере. «Настоящие земные ракеты были втрое меньше», — заметил Фома Лакомый, эксперт по снаряжению, прикрывающий спину Димитрова. «Засёк источник энергии», — доложил компьютер Голема. Миновали края щели, пробитые неизвестно каким способом. Внешняя оболочка ракеты была изъедена коростой, а за ней шёл слой перемежающихся пустот. Фрагментов конструкции было мало, и какую функцию выполняли пустоты, догадаться было трудно. Застряли возле узле пересечений коридоров, горизонтальных и вертикальных, но ну а Димитров расчистил дорогу импульсами Неймса, и отряд прошёл в зал, где очевидно и обитал или работал экипаж ракеты. Впрочем, никаких ложементов, кресел и экранов в зале не нашлось, он был невелик, 10 метров в диаметре и под 50 в высоту, не считая угловатых выступов и ячеи в стенах. В зале светился пол, да в центре торчала замысловатая конструкция в форме трёхрогого гриба-трутовика метрового размера. Верхний рог трутовика мигал сиреневыми искрами. «Я думаю, это транспортник», — сказал Фома, — «беспилотник». «Невестник?» — спросил Гриша. «Вряд ли размеры не те, да и форма. Слишком приземлённая, что ли?» «Согласен», — сказал Димитров, осматривая гриб. «Работаем, записываем, ищем и тащим в катер всё, что плохо лежит». Засмеялись. «А я уверен, что это энергоузел», — сказал навигатор. «Вообще-то правомерна любая гипотеза, так что будем опираться не на ваши фантазии, а на реальное положение вещей». «Может быть, это обломок здешнего вестника?» — донёсся по связи голос Жилинского, убитого насмерть. «Хорошо сказано», — пробормотал Будемир. «Убитый насмерть». «Возможно, вы правы, шеф», — с сомнением сказал Димитров. «Но предположение Фомы мне ближе. На чём основана ваша гипотеза?» «На интуиции», — сказал начальник экспедиции. Но вестник — это мощнейшее боевое средство для уничтожения, — начал Ставик. Он может выглядеть как угодно, особенно на консервации. Возможно, его убили, когда он находился на профилактике и не смог дать отпор агрессору. Что ж, обсудим идею позже. Надо найти терминал управления и поговорить с ним, — предложил навигатор. Он давно мёртв, как и его компьютер. Но, судя по свечению, источник энергии у него имеется, значит, может работать и компьютер. А если нет, мы его починим. — сказал навигатор. «Оптимист!» — проворчал Велес. «В принципе, мы не спешим». Димитров подозвал своего ФОЗМа, и они начали искать входы в трутовик. Разлетелись по кабине и остальные десантники. Подключили имевшиеся в распоряжении группы инструменты, начали просвечивать, зондировать, а кое-где и снимать панели в стенах, обнажая сочленения и мозаику связей древней технической архитектуры. Без поддержки компьютеров и щупов сделать это было бы трудно, Однако через два часа зал предстал перед ними в ином виде, выглядев как потерявший слой эпителия желудок какого-то монстра. Хозяин сооружения не мешал. Вёл себя как потерявшее сознание существо, что ускоряло процесс. Казалось, такая идиллия будет длиться долго. Интерес к открытию новых тайн цивилизации Грогусов только увеличивал притягательность работы. Но, как всегда и случается при оптимальном расходе сил и средств, Произошло то, чего подспудно опасались и Жилинский, и капитан Брюлов. Объект очнулся. Гриша не участвовал в перезаписи памяти его компьютера, соблюдая максимальную вариативность обслуживания группы и выполняя распоряжения руководителя. Под раздачу попал сам Димитров со своим роботом-защитником, нащупавший какую-то уязвимую деталь в трутовике, но исследовать её он не успел. Разумеется, первым тревожный сигнал выдал Кванг Голема. «Тревога! Движение!» «К вам направились два модуля Тестуда», — добавил капитан фрегата. «Они за вашими спинами, уходите!» «Что за модули?» — не сразу понял Димитров. «Принадлежность устанавливается, не наши точно!» «Откуда они здесь?» — озабоченно проговорил Велес, подгоняя катер к руководителю группы. «Мы никого не видели с самого верха, садитесь быстро!» «Либо вас ждали, спрятавшись в боковых проходах ракеты, сидя в засаде и ожидая, когда вы снимете раритеты, либо только что подлетели». «Мои системы заметили бы», — ворчливо проговорил комп фрегата. Десантники не успели добраться до Голема. Между ними и катером пронёсся фонтан плазмы. Тестуда выстрелил, останавливая космолётчиков. В кабине катера булькнул вызов, что означало, гости на Тестуда знали коды связи российских космолётчиков. «Господа гусиш», — заговорил динамик катера грассирующим голосом, «отдайте найденные материалы, и мы вас не тронем». «В пкативном случае мы вас тут и похагоним!» Говорили на искажённом лингвере, включающем слова и термины на английском, иранском, украинском и русском языках. Было ясно, что гости принадлежат либо к транснациональной банде частных археологов, либо к одной из спецслужб криминально развитых государств, кто из же Львовской Украине. Никаких понятий о морали и нравственности у этих отморозков никогда не было. «Кто вы?» — угрюмо спросил Димитров. Раздался смешок. «Как там вы гусишь собаки, говорите? Дед Пыхто! Пошевеливайтесь, наше тяхпение не бесконечно!» Гриша хотел по личному каналу сообщить Жилинскому, что сделает манёвр прикроют десантников, но между тремя исследователями и големом снова проскочило полотнище лилового пламени. «Гоните модуль!» Велес всё-таки связался с фрегатом, но не с Жилинским, а с капитаном. «Кир, могу атаковать, они не успеют!» «Обрати внимание на два катера в боковых проходах», — перебил капитан Брюлов. «Готов атаковать на гиперскорости?» «Ты не один, лейтенант, рисковать не будем. У нас только одна копия памяти ракеты», — Велес повторил вопрос Димитрову. «Одна», — ответил тот. «Кто же знал?» «Чёрт с ней, сделаем ещё». «Хорошо, что мы не успели вообще снять весь блок этой ракетки», — сказал Гриша. «Шевелитесь, москали поклятые!» — раздался гортанный крик. «Похоже, там укры правят балом», — предположила Марго Болич. «Минуту, готовим модуль», — сказал Велес. «А если они заберут записи, а сам сервер уничтожат?» — спросил навигатор. «Есть такой риск», — согласился Димитров. «Шеф, может быть, эта ракета вовсе и не вестник?» — неуверенно спросил Фома. «Тогда зачем мы ломаем копья, рискуем? Мы как на ладони, один выстрел и кирдык?» «Не трусь, Фома неверующий», — хмыкнул Гриша. «Наши кокосы не бумажные еще пробить надо». Да и фозмы прикроют. Тебе хорошо говорить, ты в катере. Я предлагал идти вместе с вами. Шеф, я за драку. Отступаем, принял решение руководитель экспедиции. Отдайте им флэш. Гриша стиснул зубы, удерживая словечко из неформального лексикона, но делать было нечего. В походе он не имел права принимать самостоятельные решения, если речь не шла о жизни и смерти товарищей. Утыканный шпеньками малый эллипсоид зонда поплыл к торнадо. К нему скользнул аппарат в форме муравья длиной около двух метров, подхватил эллипсоид на лапке и утащил за корму БТР. Раздался смешок. «Благодарю, джентльмены, вы свободны!» Торнадо выстрелил для острастки из лазера, едва не попадая в голема, и пропал. «Сволочь бандитская!» — выдохнул Гриша. «Шеф, я реально мог их уничтожить!» «Не надо экстрима!» — кисло ответил Жилинский. «Даже выстрел из нихеля не может дать гарантии в таких условиях». «Отходите!» «Не зря же говорят, пуля дура, штык молодец», назидательно сказал будимир «У нас есть и то, и другое». «Поторопитесь!» Димитров махнул рукой своим подчинённым, приглашая к трутовику. «Фома, Март, снимайте весь узел, дома разберёмся, что это такое». Развернули аппаратуру, сняли трутовик. На всякий случай облазили углы помещения, вытащили с пол сотни пластин разной формы и запихнули в кормовой отсек. Закончили демонтаж через час, бдительно контролируя отсек чужой станции и разбитую ракету. Гриша всё ещё сожалела передачу флешки террористам Чак, и Биара цыденова успокоила его, когда группа вернулась на борт фрегата. Даже если это вестник, он не хранил ничего ценного. Его сразу лупанули по мозгам, да и оставили дохлого, как памятник аксессуара мёртвой руки. «Всё равно сволочизм», — грубо ответил оператор. «Надо же, 22 век на дворе, а террористы не перевелись». «Таков человек». «Я не такой», — Биара фыркнула. «Это уж точно. Ты у нас философ». На месте шефа я всё равно затеял бы поиск бандитов и отправил бы под суд. «Так они и послушались идти под суд. Бог с ними. Мы без того привезём много интересного». Разошлись по каютам на отдых, не думая, что между экзотом и Землёй тысячи парсеков. А через полчаса компьютер фрегата «Золотой орёл» объявил тревогу. В миллионе километров от сферы Дайсона объявился неизвестный космолёт. Он не прятался, не маневрировал и на запросы людей не отвечал. «Класс корвет принадлежность неизвестна», — доложил Кванг. «Движется точно к планетоиду с найденной внутри ракетой». «Это корабль Чак», — предположил навигатор. «Обстрелявшие нас БТРы все-таки успели добраться до базы. Кстати, это говорит о том, что они собираются продолжить экспроприацию артефактов с ракеты. Капитан, нельзя ли вежливо попросить их убраться из системы?» «Посмотрим, что они предпримут». — ответил Брюлов. — Я бы ускорил исследовательские процедуры. — Готовим очередную группу, — сказал Жилинский.